Она щелкнула дверным замком, рванула на себя ручку и едва не выскочила из кабины. Рис успел схватить ее. Он сжал ее запястье с такой силой, что побелела кожа и втянул отчаянно сопротивляющуюся Сару обратно в машину. Сара боролась не на жизнь, а на смерть. Охваченная паникой, она уже ничего не соображала, руководствуясь инстинктом выжить. Она вонзила зубы в руку Риза но он не ослабил свою хватку, лишь перегнулся через нее и захлопнул дверцу. Сара подняла к нему испуганные глаза. На его лице не отразилось ни боли, ни гнева, никакой реакции. Она отодвинулась, ощущая на языке солоноватый вкус, и заставленной ее зубами отметины на руке Риза сочилась кровь. «В отличие от киборгов, я все-таки чувствую боль» холодно бросил он. «Больше не делай так!» «Ну, пожалуйста!» — взмолилась Сара. «Отпусти меня!» Рис молча покачал головой. Все пошло наперекосяк. Он попытался втолковать ей еще раз, убедить, уговорить. «Как ты не можешь взять в толк? Терминатор в городе. С ним нельзя договориться. Его бесполезно просить или умолять. Он не знает, что такое жалость, сострадание». «Страх!» Рис наклонился к самому лицу Сары. Она почувствовала его прерывистое, горячее дыхание. Он пытался достучаться до ее сознания сквозь стену непонимания и ужаса. «Его нельзя остановить! Он не успокоится, пока не убьет тебя!» «Так, будем считать, что он несет махровый бред. Хорошо. Где найти объяснение для всего остального?» Чему она была свидетелем? Кровавый кошмар дискотеки, из которого он вызволил ее. А человек, который выскочил из пламени и, балансируя на капоте несущейся машины, схватил ее своей окровавленной рукой. Он действительно искал ее, Сару конор. Как объяснить зверское убийство двух женщин с тем же именем? В этом безумии должна быть хоть какая-то логика. Ни рассуждения, ни здравый смысл не помогали. Ибо здравый смысл остался где-то там, в ее прежней жизни, а здесь его нет, потому что... Я сама видела, как мертвец ожил. Думай, думай, Сара, ты должна найти разгадку. Он шел, истекая кровью. Потому что если тебе не удастся раскрыть эту тайну, он шел, чтобы схватить тебя, Сара. Ты просто сойдешь с ума. Но, может быть, рис вовсе не столь безумен, как кажется. Ее тело налилось свинцовой тяжестью. Ты можешь остановить его? помолчав, тихо спросила она. Может быть, ответил он, но для этого я недостаточно вооружён. Вествуд, 11:03 вечера. Машина полицейского номер 1L19 миновала Сипульведу, держа курс на Массачусетс. Терминатор двигался медленно, тщательно прочесывая темное безлюдное пространство двойными камерами инфракрасного излучения. Его излучатели проникали в пустые салоны припаркованных машин. Он нащупывал цель. Сквозь шум помех в радиопередатчике прорвался голос полицейского диспетчера. — Всем постам! Всем постам! Подозреваемая машина! Замечена на автостоянке в колбе Терминатор молниеносно развернулся на середину улицы, полоснув бортом красный фольксваген, в котором пятеро сильно подвыпивших тинейджеров возвращались с концерта Ван Халлина. Фольксваген, прижатый к пешеходной дорожке, не сбавляя скорости, вырулил на тротуар и врезался в старый дуб, отчего передняя часть машины смялась точно тонкий лист фольги. «Твою мать!» — заорал в отчаянии подросток водитель. — Мало этим легавым, что они без конца достают тебя! Теперь еще и тачку твою достали! Западный Лос-Анджелес, 11.06 вечера. Рис с размаху ударил прикладом Ремингтона по блоку зажигания внушительного Кадиллака Эльдорадо. С третьего удара рулевая колонка раскололась. Он вынул цилиндр, покрутил в руках. «Ерунда, ничего сложного. Он не раз проделывал подобное». Отшвырнул цилиндр, вставил что-то в замок зажигания. пол оборота по часовой стрелке, и мотор завелся. Рис дал ему согреться и выключил. Посмотрел на Сару, казавшуюся такой маленькой, на слишком просторном переднем сиденье. ЛТД они бросили внизу и поднялись наверх пробираясь между рядами машин, пока рис не выбрал подходящую. На первом этаже, вокруг оставленного ими седана, роились черно-белыми шмелями полосатые патрульные машины. Две поднялись этажом выше и начали последовательный обход здания, просвечивая прожекторами каждый квадратный метр стоянки и проверяя пространство между рядами транспорта. В суматохе никто не обратил внимания, Насновавшую по гаражу машину полицейского Под номером 1L19 За рулем которой Находился человек Не имевший отношения к полиции Луч прожектора Упал на ближайший ряд машин Рис знаком приказал Саре пригнуться Свет Хлынул в переднее стекло Кадиллака Рис и Сара прижались к полу Вынужденная близость Связала их невысказанными порывами. Она почувствовала на своей щеке его горячее дыхание. Ее лицо кольнуло щетина. Мерное гудение двигателя машины усиливалось, как будто она вплотную подошла к ним сзади. Они замерли, прильнув друг к другу. Но светлая дорожка перекинулась на соседний ряд. Шум двигателя удалялся. «Но почему именно я?» Тихо спросила Сара, «Зачем ему убивать меня?» Он приблизил губы вплотную к ее уху и заговорил сдавленным прерывающимся от напряжения шепотом. «С чего начать? Как объяснить человеку из прошлого, что произойдет с людьми спустя сорок лет?» «Это долгая история», — наконец произнес он. «Все равно расскажи». Рис чуть отстранился, Запах ее волос мешал ему думать. «Через сорок лет у вас тут начнется война, атомная война, и все это...» Он обвел рукой машину, имея в виду города, страны, целый мир, погибнет. Сара посмотрела ему в глаза и поняла, что он говорит правду. «Война была» или «будет». В его жесте, в словах, выражении, с которыми они были сказаны, она прочла неотвратимое. Сара не двигалась. Рис продолжал по-солдатски резко. Выжили немногие. В нескольких районах земного шара. Никто не знал, что спровоцировало ядерный удар. Он пытливо вглядывался ей в лицо. Понимает ли? Верит ли? Войну начали машины. Не понимаю. Оборонная компьютерная сеть, новейшая система, которой военные полностью доверяли. Она контролировала все производство и разработку вооружений. Работала, говорят, отлично, без единого сбоя, принципиально иной уровень интеллекта. Система усмотрела в людях, прямую угрозу своему существованию. И в считанные секунды решила судьбу человечества полная ликвидация. Он промолчал. Бросил быстрый взгляд на Сару, как бы оценивая впечатление, произведённое его словами. Когда он снова заговорил, голос его утратил присущую ему суровость. Теперь он рассказывал ей о глубоко сокровенном. "Войну я не помню, родился уже после неё. Трудное было детство, голодное. Укрывались в развалинах, прятались от летающих охотников-убийц. От чего прятались?" Летящие охотники-убийцы это поисковые машины серийного производства, сами машины и предатели из людей, перешедшие на их сторону, сгоняли уцелевших на работы или заключали в концлагеря для дальнейшего использования. Рис закатал до локтя рукав своей рубашки. Сара онемела от изумления, впившись взглядом в десятизначный номер, вытравленный на коже. Под цифрами Была наколота сетка тонких вертикальных черточек. Сетка, похожая на кассовый код товара в больших супермаркетах. Она осторожно провела пальцем по его руке. «Выжжена лазером», — спокойно пояснил он. Человек, сидевший рядом с ней, оказывается, прошел ад, созданный машинами на земле для людей, ад, в котором судьбу человека решали механизмы, Метившие людей словно товар для продажи Для использования на работах Оставляли немногих Убирать трупы, например Команды ликвидаторов День и ночь прочесывали развалины Те, кто в них укрывались Жили на волосок от гибели Рис вытянул указательные большой пальцы И показал крошечный зазор между ними Он опустил рукав рубашки И принялся заряжать свой Ремингтон «Однажды появился человек, великий человек», благоговейно добавил он, «который помог нам всем выжить. Мы существовали в впроголодь, ютились в развалинах, но не сдавались. Мы набирали силу, он научил нас сопротивляться и по-настоящему воевать, уничтожать заградительные электрические провода концлагерей, превращать убийц в груду металлического лома. Он повернул вспять историю человечества» стоявшего на краю пропасти. Рис едва сдерживал волнение. Имя этого человека — Джон Коннор, твой сын Сара, неродившийся еще сын. Эти слова бомбой взорвались в ее истерзанном сознании, цеплявшемся за остатки распадавшегося на части мира. Неправда, неправда. Она не помнила, сколько времени прошло как вдруг почувствовала на своих плечах его сильные руки, крепко обнимавшие ее. Открыв глаза, она встретила его взгляд, в котором было такое неподдельное страдание, что все сомнения исчезли. Она поверила всему, что он сказал, кроме этих последних слов, не имевших для нее никакого смысла. Она, Сара, и вдруг мать несуществующего ребенка, которому суждено жить в другом времени? В сравнении с этим, более реальными представлялись даже апокалиптические видения конца цивилизации, гибели народов, разрушенных в пыль ядерными взрывами. Она уже была не в состоянии воспринимать, думать, оценивать, просто смотрела на него расширенными от изумления глазами. — Нет, — решительно заявила она, — это неправда. Позади Эльдорадо... Расцвела слепительная вспышка. Рис мгновенно обернулся. Заднюю часть машины вновь осветила светом фар. Но тот, кто сидел за рулем машины, полицейским быть не мог. Рис толкнул Сару. Они вместе скатились под сиденье Заднее стекло Кадиллака разлетелось вдребезги от мощной очереди из автомата Спас-12. Лихорадочно заводил мотор. Новая очередь. Пули свистели в салоне, прошивая его насквозь, застревали в ветровом щитке. Сара вскрикнула, зажмурилась и обхватила голову руками. Риз нажал на газ, включил передачу и рывком тронулся с места. Терминатор действовал стремительно, опережая решение Риза. Риз только дал газ. А терминатор уже гнал свою машину вдоль параллельного прохода, чтобы выскочить на перерез. Черно-белый патрульный автомобиль и массивный кадиллак наперегонки мчались к выходу. Рис вел машину вслепую, не рискуя показываться в окне. Он сидел, пригнувшись под щитком приборов. Он выжил 45 миль в час и продолжал неуклонно набирать скорость. Покатая дорожка выезда. Летела на него, приближаясь с каждой секундой Эхо далеко разносило визг восьми покрышек И завывание двух мощных двигателей Риз приподнялся, выглянул в окно И увидел, что терминатор обогнал его И теперь идет на перехват Из окна патрульной машины Торчало дуло автомата Направленное на водительское место Кадиллака Риз пригнулся еще ниже и стекло над его головой разлетелось, пробитая градом пуль. Не поднимаясь, Рис выхватил ружье и выставил его в боковое окно над головой Сары. Выстрел громыхнул в трех дюймах от уха девушки. Пуля угодила в заднюю дверь полицейской машины. Рис приготовился ко второму залпу. Он вывернул руль и бросил огромный кадиллак навстречу полицейской машине. Обе машины теперь шли борт к борту, продолжая безумную гонку к выходу. Полицейская машина зацепила бортом заднее колесо соседнего «Шевроле» и, отстав от «Кадиллака», закрутилась на месте. Наводнившие гараж полицейские слышали стрельбу. Кое-кто даже видел, как по уклонной спуска молниеносно пронесся «Кадиллак», который выскочил на проспект Колби. Все с облегчением и гордостью отметили, что на хвосте у преступника висит свой парень, патрульный, под номером 1Л-19. Все 16 полицейских машин потянулись к выходу. Рис вылетел на проезжую часть со скоростью 40 миль в час. Он едва миновал большой многоквартирный дом, а цифра на спидометре уже перевалилась за 80 и продолжала расти. Сара выглянула из-за щитка приборов, под прикрытием которого она держалась все это время, и посмотрела на дорогу сквозь зияющее отверстие на месте заднего стекла. Она тоже видела, как машина Терминатора отделилась от стоянки и устремилась за ними. Настоящие полицейские машины со своими мигалками и воем сирен тащились сзади Терминатора. Терминатор... Быстро сокращал расстояние между ними Случайные водители Торопились увернуться от двух Затеявших безумную гонку машин Занимавших все четыре полосы Новая очередь терминатора Прошила колеса Эльдораду Риз старался как мог Выжимая из машины все Терминатор продолжал дырявить Кадиллак очередями Настал момент когда Ризу надоело обороняться и уходить. Он схватил с пола брошенный рядом дробовик. — Садись за руль! — крикнул он Саре. Он высунулся в окно и перекинул ствол ружья на крышу Кадиллака. Долю секунды Сара в недоумении смотрела на руль. Машина неслась по автостраде на скорости 80 миль в час. Делать нечего. Рычаг переключения передач она найти не смогла. что ж, Вперёд на полной скорости! Быть может, всё обойдётся?» Риз по пояс высунулся в окно и целился в преследователя. Терминатор вильнул в сторону, но так и остался висеть на хвосте у бешено ревущего кадиллака. Ветер обдувал Ризу лицо, трепал волосы. Он прицелился и выстрелил. «Первая пуля...» Пробило переднее стекло полицейской машины. Вторая вошла в обшивку. Терминатор не сбавил скорость. Следующий заряд разнес водительское стекло. Киборг нагнулся, защищая голову, и прижал автомобиль к ограждению шоссе. Воздух взметнулся столб искр. Проделав головокружительный вираж, он понесся дальше, на скорости курьерского поезда. Сара осмотрелась и вдруг поняла, что Кадиллак вылетел с автомагистрали на проселочную дорогу, упиравшуюся в глухую стену. Она окликнула Риза, но в машине торчали только его ноги. Он висел в окне. Ветер отнес ее слова в сторону. Стена неумолимо неслась прямо на них. Сара не помнила, как это вышло, но она схватилась за рычаг переключения передач и изо всей силы, рвануло его назад. Коробка передач затрещала, запахла сженой резиной. Прицельным выстрелом Риз угодил терминатору в плечо. Киборг дернулся. Он потерял несколько секунд, восстанавливая равновесие систем и слишком поздно заметил надвигающуюся каменную преграду. Сара втянула Риза в кабину и вывернула руль вправо. Колеса заскрежетали по гравию и Эльдорадо встал, как вкопанный, в футе от стены. Терминатор врезался в стену на скорости 82 мили в час. Полосатая, чёрно-белая машина съёжилась точно гармошка. Первыми погасли видеокамеры. Затем от сильного удара вышли из строя остальные системы микропроцессора. Сара бросила взгляд в боковое стекло. Штук двадцать патрульных машин стягивались вокруг них в плотное кольцо. Полицейские окружили кадила Кальдорадо, прикрываясь распахнутыми дверцами автомобилей, словно щитами, и держа их обоих под прицелом автоматов. Первым побуждением Риза было схватиться за Ремингтон, но Сара оттолкнула его. «Нет, рис нет!» — воскликнула она. «Они убьют тебя!» Он смотрел поверх ее головы, в направлении на их дуло. Безусловное превосходство в огневой силе, на стороне полиции. Нечего и думать совладать с таким количеством стволов. Но он не может бездействовать. Он должен драться. Отдать Сару в руки полиции? Нет уж. Интересно, а терминатор уничтожен или нет? Оттуда, где они стояли, разбитую машину терминатора видно не было. В глазах у Сары были тревога и страх. Рис с удивлением осознал, что тревожится она за него. «Прошу тебе, не делай этого!» — умоляла она. Рис, нехотя, выпустил приклад Ремингтона, и Сара поторпелась отшвырнуть ружье подальше. «Эй, вы там, в Кадиллаке!» — раздался грубый окрик офицера. «Руки, быстро!» Сержант Кайл Рис подчинился и поднял руки. В следующую секунду их с Сарой вытащили из машины. Заключенных в наручниках отвели в сторону. Двое полицейских занялись осмотром искореженной машины, патрульного под номером 1Л-19. «Невероятно! Но там никого нет!» — недоумевающе произнес один из них. «Что это значит?» — подумала Сара. Она видела. Как Рис стремительно обернулся назад, он должен был сам убедиться в том, что машина пуста. Ответ, которого ждала сара был написан на его лице. Суровая складка губ сказала ей, что им еще предстоят испытания.